Босеющий и плотный мужчина ждет нас на лавочке в парке, недалеко от старплощадки. Приземляемся. Я снимаю костюм, облачаясь в гражданское. Здесь среди гам и ос и современные ястребы не редкость, и наши флаеры не привлекают внимания. Моя команда ждет. Зарастрийцы, переодетые в гражданское, бродят неподалеку по парку. На данные вэра на флайерах контролируют безопасность воздуха. «Без костюма мне неуютно, ведь знаю, что в любую минуту возможно покушение». «Да и с шифрованием каналов поработал Рэй. Теперь не так просто узнать о наших планах. Но я привык к подставам. Вся надежда на медальон, предупреждающий об опасности, и на способность уходить от внезапной смерти». Подхожу к заявителю, смотрящему в коммуникатор. «Титус Флавиан?» Мужчина сдрагивает, едва не выроняя коммуникатор, и притягивает к себе стоящий рядом чемоданчик. Щурится, разглядывая меня, вскакивает, вытягиваясь по струнке. — Леонард, а вы прилетели. Э, до последнего не верил. Думал, розыгрыш. Думал, не могло со мной такого случиться, ведь надежду совсем потерял. Дрожащей рукой он вытирает вспотевший лоб. С вальяжным видом, располагаясь на скамейке, хлопаю рядом с собой. Титус садится на край, готовый в любой момент спастись бегством. «Давайте я вам скину документы на коммуникатор». Ты ж прикрепил их к письму, этого достаточно. «Еще раз о сути проблемы. Кратко, четко, по делу». «На самом деле я веду запись камеры, замаскированной под пуговицу. Трансляция передается на телеканал, где сюжет обработают и пустят в эфир». Канал, где публично наказывают власть имущих, рвет рейтинги. «Я по образованию инженера усовершенствовал структуру печатных плат, необходимых для производства сложных приборов», — говорит он, ёрзая на месте. «Собирался открыть производство, приобрел техническое помещение по выгодной цене, получил разрешение на деятельность, закупил оборудование». Взял кредит, даже операцию на глаза не стал делать. Квартиру заложил, а у меня двое детей. Начал заносить оборудование, и вдруг проверка технического состояния помещения, и мне дают запрет. Видите ли, ступенью выше планируется пекарня, и мое производство ей навредит. Там же еще нет ничего, понимаете? Она только планируется, и вряд ли вообще будет. А я обанкрошусь, если не запущу производство. Он снова промокает лоб. «Так, в чем же суть проблемы? Не нервничай. Я не инспектирую тебя. Я пришел помочь». «Начальник отдела контроля качества. Когда я к нему пришел на прием, прямым текстом сказал, что хочет пятьсот тысяч шекелей. Если я их ему предоставлю, он даст разрешение, но у меня столько нет. Квартира стоит меньше. Кредит мне не дадут. И так на мне уже два». «Начальника зовут Людмий Маникус. Ты условился с ним о встрече, как я и просил? Он написал, что занят и будет через час. Но, понимаете, может, он лично не придет. Что тогда? Тогда мы сами наглянем к нему. Если он виновен, то понесет наказание». Я пристегиваю к рубашке Титуса имитацию пуговицы. — Это камера. Ваш диалог будет записываться. Все, Титус, я тебя оставляю. Мы незримо рядом. Возьмем его, как только он получит взятку. Похлопываю чемоданчик.